Глава 5 Изгой, ритуал и шаг в неизвестность. Поселок Альвов. Неделю спустя. Как ни странно, но следующая неделя в поселении Альвов промелькнула подобно падающей с неба звезде. Она была такой же яркой, насыщенной и очень быстрой. Да и Пожарский оказался прав в одном. Если интерпретировать осколок мира Аларм на манер специфики Земли, то эта заснеженная местность по своим размерам напоминала среднюю и немного не дотягивала до великой стигмы. К тому же, со слов Альвов, по толще многовекового снега кроется целый неизведанный мир. В остальном же дни миновали по уже распланированному графику. Наша бравая шестерка после своего прибытия со следующего утра начала тотальную зачистку по округе. То есть занималась обыденным ремеслом любого изгоя, убийством чудовищ и исследованиями. Да и при помощи сородичей Киртайса, которые знали каждую сугроб в радиусе сотни километров, дело шло весьма живо. Правда, одно «но» все же имелось – Порождений катаклизма было настолько много, что на пятые сутки мы лишь совсем немного убивали их количество в прилегающей горе местности, но поставленных целей так или иначе все равно добились. Не позволили разбежавшимся бестиям слиться в очередную назойливую армию. Пока мест мы занимались своими заботами, поселок в полной мере заканчивал все приготовления к массовому переселению народов на землю обетованную. Альвы во главе с Карзом, Ахарзом, Ростриком и Симоной забирали с собой все мало-мальски ценное. Для Дома Темного Течения место, в котором они прожили почти сотню лет, было не родным домом, а обременившим их проклятием. Всех погибших и умерших они предавали огню, лишь внося нужное имя в мемориальные книги. И лишь поутру следующего дня развеивали прах покойного с наивысшей точки горы, бескрайним снежным пустошам. В аларме условия погребения у них были совсем иными. После каждого возвращения нашей группы назад, в недра горы, Рианорское чутье постоянно не давало покоя, причем и во сне тоже, будто бы я находился на пороховой бочке. Само собой объяснение такой тревоги располагалось где-то очень и очень глубоко под ногами еще меня из шаткого равновесия выводил один жалкий для моего раздутого сомнения момент. Как бы я ни был сконцентрирован на толще породы под поселком, даже с добавлением эфира своим сенсорным полем, не говоря уже о слухе или обонянии, я так и не смог дотянуться до эпицентра ежедневных толчков. В общем и целом, если сложить все факты воедино, вырисовывались невзрачные перспективы. По истечении же недели и начала следующего дня Многие разведчики Альвы, что находились на поверхности, в спешном порядке начали стремглав докладывать о Харузу о прибытии более трех десятков отрядов, общей численностью по 300 человек, которые двигались по нашему же маршруту и по заранее оставленным магическим меткам. Как я и рассчитывал, Назаров оказался исполнительным мужиком и опередил графика на два с половиной дня. Прибывшие отряды поголовно состояли из приближенных людей рода Морозовых, и из изгоев имперских войск, то есть служащих Романовых, и во главе них на удивление был поставлен уже знакомый мне индивид. И не стоит забывать, что все воители магии и столпы находились на достаточно приемлемом уровне силы, начиная от магистров первой степени, а также духовными младшими ротаями и заканчивая целыми архимагистрами второй степени и старшими сканателями. Причем среди солидного воинства присутствовали сразу трое столичных и весьма молодых уникумов из разных семей, которые находились на постоянной службе у государства. Орлов, Агинская и Корецкий. Троица была заметно слабее моих спутников, ведь находились те лишь в ранге архимагов и ротаев, но таков посыл императора был более чем ясен и понятен. Располагать будущее сопровождение дома темного течения пришлось непосредственно в самом поселке, и после пары часов напряженной рокировки Изможденные малочисленные отряды альвов, караулищие множественные проходы, отправились на заслуженный отдых, в то время как их место заняли изгои. Сам же Рострик и его подчиненные в это время рвали на себе волосы из-за количества расходуемых артефактов. — Андрей Андреевич, вот так встреча! — ухмыльнулся весело я, когда множественные знакомства и разговоры между людьми и альвами подошли к концу весьма малое количество разумных из обеих раз расположилось в уже знакомом обеденном зале. «Не ожидал вас здесь увидеть. Приятно рад». «Лгу, само собой, ведь мне по барабану, как говорит Ярик. Ну, что поделать, такова моя натура. Хотя сам по себе парень, он тоже постоятельный и здравомыслящий». «Его величество хотел послать для пущей безопасности сюда Мирослава Петровича и его группу изгоев» начал объяснять княжич Голицын всем присутствующим. Но его высочество отбыл в смежную стигму за декаду до этого, поэтому отец предложил мою кандидатуру, и император вскоре ее одобрил. «Если честно...» — вдруг подал смущенный голос Карас, дергнул улыбаясь и привлекая к себе внимание присутствующих в зале. «Я удивлен таким количеством прибывших воителей и магов. Я считал, что император пришлет сюда людей, но...» «Ну, не столь много. К тому же все они необычайно сильны. И это я еще молчу о тех, кто сидит прямо здесь». «Понимаю ваше удивление, патриарх, но думаю, этот вопрос лучше ответить его императорскому высочеству и его сиятельству». Понимающе хмыкнул Голицын, бросив красноречивый взгляд на меня и Ростислава. И после непродолжительной игры в гляделки с моей непроницаемой Хари, тот быстро сдался. «Вы — первый подобный случай, уважаемый Карс, со времен становления самого катаклизма, а также пятен и стигма», — рассудительным тоном стал объяснять цесаревич, протяжно выдыхая. «До сих пор ничего подобного не происходило, и никого наподобие вас никто не находил. Но благодаря одному ушлому и всем известному типу», — усмехнулся юноша под веселые смешки собравшихся, — «кроме кровожадных тварей удалось обнаружить теперь и вас». И, как понимаете, мой дед более чем заинтересован в нашем обоюдном и плодотворном сотрудничестве. Не стоит и говорить, что ваше появление подтверждает многие догадки наших ученых». «Что ж, благодарю вас за честность, Ростислав», — чуть склонив голову, отозвался патриарх. «Мы постараемся не разочаровать веру и доверие императора». «Когда будем начинать?» После затянувшейся паузы негромко осведомился Назаров. В случае чего Форпост уже готов принимать гостей, и как именно будем переправлять люд, прошу прощения, уважаемый Карс, Альвов? Сколько душ насчитывает ваш дом? Количество населения в поселке менее двух тысяч, тихо бронил патриарх. Если быть точнее, то 1823 Альва. Вот же дрянь, маловато будет. Я рассчитывал, что будет более двух тысяч. От услышанной цифры брови Назарова взлетели вверх а лицо его показало изумленное выражение. «Так мало?» «Увы», — Пожал плечами тяжело выдохнувший Рострик. «Наше племя вырождается. Думаю, всем известно, по какой причине. Изначально нас было гораздо больше, но, как вы понимаете, местная флора и фауна не располагают к развитию. Будем честны с вами, не появись Захара и Алина здесь несколько лет назад, и нынешние события были бы нашим концом. Боюсь, что такие выжившие, как Альва, уже были раньше и в других стигмах. Вот только твари и обстоятельства бывают разными. — Не кисни, старикан! — ухмыльнулся я, развивая гнетущую атмосферу. — Потерпи еще немного, и вскоре все наладится. Так и быть, познакомлю тебя с парой дворянок. Правда, не жди, что тебе принесут все на блюдца. От тебя иного я и не ожидал! — делон насупившись, проскрежетал безлобный артефактор подрезкие и тихие смехаливов и людей. «Имей в виду, нам все о тебе рассказали. Доброму человеку прозвище «Кровавый лазарь» «Палач Империи» и «Душегуб» не дадут». «Уже растрепали, значит. Хотя, так или иначе, эти прозвища ни в коей мере не сравнятся с ярлыками из моей первой жизни. Если не считать моего нынешнего имени и имени из прошлого, лишь одним прозвищем я могу поистине дорожить, как родным». Взгляд мгновенно скользнул по залу, отслеживая самых подозрительных. Не прошло и пары секунд, как удалось вычислить подозреваемых. «Морозова и Романов, значит. Вот так и помогая людям в следующий раз». «Так вроде бы я и не говорил, что я добрый и миролюбивый человек», — спокойно возмутился я. «А на все так называемые прозвища мне плевать, хотя, и не скрою, они частично описывают мой характер». Но вообще-то мы ушли от темы нашей беседы. Ахарс, Карс, у вас все готово? Да, мы все подготовили. Можем выступать в любое время. Быстро кивнули оба Альва. В таком случае, если никто не против, то озвучу свой план. Правда, я не великий стратег. И не услышав слов возражения, продолжил. Ваших сородичей не так много, так что выступать будем единым лагерем. Сопровождение возьмет у вас в некий прямоугольник. В авангард лучше поместить троих или четверых столпов, во главе с графом Назаровым и княжичем Галициным, а также с учетом трех-четырех отрядов. Остальных разместить по бокам, но необходимо, чтобы люди могли сменяться. Отдых нужен всем. Спина и ТЛ будут за нашей группой. Для помощи хватит двух команд изгоев, любых. Уходить предлагаю уже завтра. А после у всех на глазах трижды постучал стопой по полу. Твари под ногами ждать не будет. Самих жальвов, предлагаю разместить в озвученном порядке на три группы. Воители и маги, женщины, дети, старики, раненые и те, кто не умеет сражаться. И вновь воители и маги. Хм, понятливо кивнул Назаров. Примерно так мы и рассчитывали с Андреем Андреевичем по пути сюда. То, что внизу, оно действительно настолько могущественно. Внезапно поинтересовалась весьма миловидная Гинская переглянувшись с Орловым и Корецким. «Прошу прощения, юная леди, но даже мы не знаем, на что оно способно», заметно омрачившись, вкратчиво произнес Карс. «Могу лишь сказать, что существо опасно. Очень и очень опасно и смертоносно». Задницы чую, они что-то знают. «Боюсь, никто не в курсе, насколько оно могущественно. Именно поэтому я и наша группа пойдет последними». У меня есть пара догадок, почему это пробудилось. Но пока место оставлю их при себе. К тому же, сдается мне, путь будет нелегким. Голову даю на отсечение, оно чувствует все в радиусе нескольких десятков километров, даже находясь в таком, не до конца пробужденном состоянии. По этой причине близ находящиеся твари сбежали сюда, как мошкары на свет. И уж простите меня за мой мовитон, но если жаротва, что живет у тебя над головой, всем скопом куда-то рванет то не мудрено заволноваться. А дробить наш поход на несколько стадий нет никакого смысла. Само собой истиной план, но озвучивать его нельзя, ведь для меня он совсем не выгоден, а так есть кое-какой шанс. Что ж, в таком случае позвольте мне еще двоим людям откланяться и покинуть вас. Вдруг подала голос после продолжительной тишины до сих пор молчавшей Симона. Если времени настолько мало, то мне нужно довести одну просьбу до конца, пока мы здесь. К тому же мои девочки все подготовили. Ростислав? То есть? Взволнованно сглотал парень, резко вскочив на ноги, пока многие люди в зале выпали в недоумение от столь кардинальной перемены цесаревича. Да, пора. Тепло улыбнулась женщина, а после перевела свой взгляд на меня. Однако, боюсь, понадобится и твоя помощь, Захара. «Без проблем», — пожалая плечами. «Позвольте мне пойти», — не удержала следом взволнованная Морозова, бросая взгляд на Романова. «Пожалуйста». «Дозволяю», — мягко кивнула хранительница. «Что ж, дамы и господа, в наше отсутствие можете обмозговать весь план более тщательно. Мне кажется, наше отсутствие не сильно повлияет на него. Ведь командиров у нас тут двое, поэтому мои персоны и Ростиславы не так важны. Расслабленно кивнул я, глазами указывая на Голицына и Назарова. «Честь имею!» И под взглядами всех присутствующих наша небольшая компания вслед за Симоной покинула совещательный зал. На мое удивление путь из извилистых проходов в самой горе мне показался смутно знакомым, словно я уже был здесь. Сам маршрут занял весьма продолжительное время, на вскидку минут двадцать-тридцать. И за все время никто не проронил ни слова. Однако, когда мы остановились у глухой стены, до слуха вдруг донесся шум воды, а сама Симона легким движением руки отвела огромную скальную дверь в сторону. И миг спустя мы оказались на берегу ухоженного водоема. А точнее обустроенного резервуара с кристально чистой водой где уже чуть поудали нас ожидали сразу две ученицы-хранительницы воды, которые при нашем появлении подскочили на ноги, словно ужаленные. Лишь только несколько секунд спустя из памяти я смог выловить все необходимые подробности. «Знакомое местечко!» «Да», — с теплой улыбкой кивнула женщина. «Сюда ты впервые попал. Стоило взглянуть на двух перепуганных олив? как совесть в это время, пусть и совсем слегка, но ну, кольнула естество Реонорца. А сами девчушки, завидев меня, моментально вздрогнули и, со страхом переглянувшись между собой, невольно отшатнулись назад. — А эти... — Да, это тоже они. После того инцидента девочки тебя слегка побаиваются. Так что не сердись на них. Они здесь, чтобы помочь нам. — Ты обидел этих малюток? — с изумлением пролепетала Морозова. — Я еще тот мерзавец, конечно, но не настолько, Анастасия Егоровна. Случайно ошибся при первой встрече. — Ладно, красная девица, — обратился к обеим хранительницам воды. — В прошлый раз я немного погорячился, так что сейчас прошу меня простить. — В очередной раз. От удивления они невольно приоткрыли рты, а брови их взлетели вверх, но спустя пару мгновений те облегченно выдохнули и робко улыбнулись. Мы не держим на вас зла, господин. Вот и хорошо, усмехнулась по-матерински Симона. Девочки, можете начинать. Не прошло и вдоха, как те тестремглав умчались к небольшой природной ванне и быстро приступили за работу. Одна из хранительниц воды напитывала кристально чистую воду заранее заготовленными субстанциями, а вторая в это время принялась за альвийскую магию хранительниц воды. Ростислав, мой мальчик. «Ввиду того, что проклятие малифика и магия демонов тебе сильно укоренились», начала объяснять женщина, когда мы приблизились вплотную к природной ванне. «Весь процесс может быть жутко болезненным, поэтому нельзя будет покидать воду. Для этого Захару придется тебя удерживать под водой силой. Так что, надеюсь, ты все понимаешь. Вот, возьми, выпей это. Оно способно облегчить боль». «Я все понимаю, можете не извиняться». Быстро кивнул Романов, а после залпом выпил протянутый препарат. «Теперь раздевайся до нижнего белья и дай мне свои ладони», стала командовать хранительница, пока одна из девочек в мгновение ока подала ей нечто похожее на скальпель. Пару вдохов спустя Ростислав голял перед всеми в одних трусах. Если судить по лицу Морозовой, та совсем не была смущена таким фактом. Закончив с одеждой, парень сразу же протянул ладони Симоне а затем аккуратными выверенными движениями та сделала тонкие надрезы на каждом пальце и еще несколько на теле, причем ни один из них совсем не кровоточил. «А теперь полезай внутрь и постарайся расслабиться. Я понимаю, что не получится, но ты уж попробуй». И когда тот оказался внутри, алхимик обратился уже ко мне. «Захар, чтобы не ни случилось, не позволяй ему покинуть воду». «Три пещеры куима, да расплюнуть». — Без проблем, — расплылся я в злородной ухмылке, а затем без какого-либо стеснения прямо в одежде шагнул в воду. — Попрошу на меня не обижаться, ваше высочество, все для вашего блага. В следующий раз окажетесь умнее и не будете подставляться под ударывших демонов. — Знаешь что, Захар? — с едкой ухмылкой начал цесаревич. — Не пойти бы тебе нах. Однако договорить я тому не дал, и широкой улыбкой на губах силой окунул юношу в воду под встревоженный возглас Морозовой. «Симона, думаю, он готов. Пора начинать». Пяток мгновений погодя, хранительница воды, как и две ее подчиненные, присели на колени рядом с ванной и, опустив свои руки в воду, медленно прикрыли глаза. Не прошло и десяти секунд, как вода начала стремительно двигаться по кругу, и одновременно с этим словно закипела, хотя на ощупь была такой же едва теплой. Рианорским чутьем удалось понять лишь часть из происходящего. В следующий миг все мысли оказались заняты телодвижениями Романова. Минуту спустя тут вначале стало едва уловимо дергать руками и ногами, затем его трепыхания начали нарастать и преобразовались в резкие частые судороги. Когда миновала вторая минута, судороги превратились в по-настоящему мощные конвульсии, пальцы Ростислава сцепились на моих запястьях, и тот, не размыкая век, Стало и что было сила орать прямо под водой от боли и захлебывая жидкостью все больше и больше. Когда третья минута заканчивала свой отчет, из сделанных надрезов стала медленно вытекать красная кровь. Но не прошло и десяти вдохов, как на смену красным тонам, быстро пришла отвратительная грязно-черная цветовая гамма, и с каждой секундой она становилась все гуще и гуще. А еще минуту спустя... Лицо Романова из-за густой черноты нельзя было рассмотреть и вовсе. Интересный ритуал. Ранее я такого не видел. Век живи, век учись. «Хватит!» — вдруг устало выпалила хранительница, протяжно выдыхая, в то время как ее ученицы мгновенно потеряли сознание после ее выкрика и распластались на полу. «Вытаскивай его, Захар! Теперь он чист!» Пришлось рывком вытаскивать почти бессознательного горя императора из воды. Однако, вдохнув живительного воздуха, тот тотчас зашелся в кашле, попуту с этим извергая изо рта и легких черную жижу. — А вы знатный свинтус, ваше высочество. Натекло, как заправского малефика, схохмел я. — Да пошел ты, Захар! Продолжая кашлять и сплевывать изо рта сгустки грязи, ругнулся тот. — Мне самому противно и больно! — «Верните на турнир сейчас, я с особой жестокостью прикончил бы ту подламерскую скотину!» «После драки кулаками не машут», — осадил я юношу, усердно хлопая того по спине. «Ну, по крайней мере, тебя теперь можно поздравить с исцелением». Однако уже в следующий миг кашель его резко прекратился, и тот с расширившимися глазами уставился на двух бессознательных алив. «Что с ними?» — испуганно выдал Саревич. «Они ведь...» «Все в порядке, мой мальчик, просто переутомились. Скоро придут в себя. Такова доля всех хранительниц», — зашептала изможденным тоном Симона, которая опиралась на смертельно-бледную Морозову. «Мы не ожидали, что скверны в тебе будет настолько много. Думаю, через пару-тройку дней ты полностью придешь в себя. Можешь не благодарить». «Держи своего будущего императора!» — хмыкнул с хихидной улыбкой я, передавая Романова Морозовой, а сам в это время подхватил на руки Симону и пересел рядом с ее ученицами. На целую минуту в резервуаре повисла тишина. Лишь только краткие перешептывания и слезы радости Анастасии, которая повисла на шее у Ростислава, выдавали любвеобильную парочку с потрохами. «Я же в это время серьезным видом не сводил взора с глади воды». И даже не хотел подслушивать. «Кстати, как у тебя постоят дела с Алиной?» Вдруг шепнула мне на ухо, замету посвежившим голосом хранительница. «Мы с ней не помолвлены», — усмехнулся я, переводя взгляд на женщину. «Как и еще с двумя боярышнями. Скоро я вас познакомлю. Но пока ситуация располагает, хочу задать тебе вопрос. Скажи мне, будь добра, ты в силах исцелить разорванные каналы?» и дышащий наладан магический резерв. Снежная стигма. Поселок Каливов, Осколок некогда разрушенного мира. Аларма. Раннее утро. Поселение полностью опустело за несколько жалких часов. И не побоюсь такого слова, но могу с уверенностью сказать, что покидал я за стенки горы. Самым, что ни на есть последним разумным. Более здесь никого не было. Точнее был, и мне уже не терпелось увидеть эту загадочную тварь. Надеюсь, мой рискованный план сработает. Но все воля бездна, выдохнул тихо я, глядя в спину впереди шагающего отряда и вступая в насквозь промерзшую заснеженную пустошь осколка мира Аларм, которую с самого утра поглотила безжалостная вьюга.